Глава третья Я бежала, спотыкалась, вставала и снова бежала. Массивные корни и ветви, растущие внутри дворца, будто взбесились, тянулись ко мне, цеплялись, замедляя движение. Что-то дернуло за подол, и я едва удержала равновесие. Искривленный корень вытянулся, обвивая мою щиколотку, а ветви мертвой хваткой вцепились в волосы. Сердце испуганно колотилось где-то в районе пяток. В голове прочно засела паника, а перед глазами все еще корчился от боли проклятый дух. Голову обожгло болью, перед глазами засверкали разноцветные вспышки. Казалось, ветви вознамерились вырвать все мои волосы, пытаясь отомстить за своего господина. Лодыжку пронзила острая боль, и я истошно закричала. «Лесные духи, как же больно и страшно!» Неожиданно взбесившиеся ветви и корни стали отползать, освобождая меня из плена. Не понимая, что происходит, я огляделась. Ингрим стоял в дверном проеме. Его балахон трепал не весть, откуда взявшийся ветер, а от поднятой ладони исходило яркое свечение. Теперь я ощутила холод. Необычный холод, могильный. Ингрим прибег к черной магии. Наконец показав свою истинную суть. На лице мужчины проступили черные жгуты вен. Кожа приобрела мертвенно-бледный оттенок. Сейчас некромант сам не особо отличался от нежити, что подчинялось его воле. Меня передернуло. По спине от нарастающего ужаса прокатился озноб, а волосы на голове в буквальном смысле зашевелились. Я словно оказалась между двух огней, не зная, чье пламя менее губительно. Взглянув на чары некроманта через магическое зрение, различило десятки, нет, сотни разношерстных духов, призванных усмирить разбушевавшиеся растения. Потусторонние сущности действовали синхронно, будто один сплошной механизм, беспрекословно подчиняясь тонким нитям, протянувшимся от пальцев мужчины. — Иди сюда, — приказал некромант, протянув ко мне руку. — Я не смогу их удерживать вечно. Но я застыла, неспособная пошевелиться. Да что там, я даже вымолвить ничего не могла. Тело одеревенело, в горле встал липкий ком. Мне было страшно, по-настоящему страшно. Я ощущала себя крохотной песчинкой, мелкой молекулой среди сошедших в схватке двух грозных стихий. Тем временем Змеулан выпрямился и, пошатываясь, пошел в сторону некроманта. От былого обаяния хозяина леса не осталось и следа. Склокоченные волосы хаотично разметались по плечам, с уголка рта стекала тонкая струйка крови. В глазах полопались капилляры, отчего лицо, все еще хранившее следы недавней судороги, приобрело зловещее выражение. «Она не уйдет!» отчеканил Змеулан. Ветви и корни зашевелились с удвоенной силой. Еще немного, и они вырвутся из цепких рук духов, развеют их в пыль, и тогда уже ничего не спасет от возмездия хозяина леса. — Она останется здесь, некромант. Тебе не выстоять против воли вечного. Откуда-то сзади донесся тяжелый сдох, дальние отголосок, словно там поднялись и рухнули пласты земной плоти. Я невольно обернулась, пытаясь рассмотреть, что же стало виной тревожного звука, но меня тут же ослепила холодная яркая вспышка. Там, где совсем недавно лесной народ устраивал песни и пляски, Там, над чащей, над острыми вершинами елей и сосен, в небо поднимался столб бледного пламени, прозрачного и дрожащего, точно как северное сияние. Все вокруг озарилось мертвенным бледным светом. Серые лучи, будто гибкие плети, охватывали стволы и проникали повсюду, полностью блокируя тени. В разлившемся в округе свете исчезла и моя тень. И на миг подумалось, что я стала такой же нечистью, как и живущее в великом лесу создания. Не нужно быть великим магом, чтобы понять, что происходит. Нет, худшие участи и не придумаешь. Вставай, вставай же, Саира, и делай хоть что-то, иначе потеряешь саму себя, иначе все окажется напрасным. Я попыталась взять себя в руки, отогнать страх, унять дрожь в коленях. Как никак. Я — высокородная принцесса, и негоже мне смиренно дожидаться своей участи. Сейчас, когда два могущественных чародея заняты друг другом, пришло время сплести собственное заклинание. И, может, тогда, чем тьма не шутит, мне таки удастся вырваться на свободу. Древнее эльфейское заклинание с легкостью слетело с губ, и чары, пущенные в ход, стремительно набирали силу. Еще немного, и здесь начнется настоящее светопредставление. И снова магическое зрение не подвело. Тонкие нити, тянущиеся от рук Ингрима из Миулана, пульсировали разными цветами. И сложно было бы ошибиться, где и чья волшба. И ударить прямо по сплетенным нитям не составило труда. Над моей головой что-то ярко блеснуло. Воздушная змея врезалась во враждебные нити и растеклась по ним тягучими разводами, словно пролитая сметана. Свет охватил меня частой сетью, влился в вены горячим ядом, кружил и дурманил голову, и начинало казаться, что что-то поднимает меня высоко в воздух. Нет, нет, нельзя поддаваться. Любыми средствами нужно оставаться в реальности, не переходить невидимую грань. Иначе собственная волжба обернется для меня катастрофой, станет фатальной, а глупее смерти, наверное, и не придумаешь. Огромным усилием воли я все-таки освободилась от собственных чар, и наваждение наконец схлынуло. Вырвавшаяся на волю заклинания еще гремело медным звоном в груди, еще ходили отзвуки освобожденной силы. Сейчас я чувствовала все острее, чем обычно. Это пугало, но назад не повернуть. Выпущенная на свободу мощь вихрем неслась по чертогам лесного дворца. Ошарашенно я наблюдала, как воздушные порывы ломают ветви, как выворачивают из земли корни и как развивают вызванных некромантом потусторонних существ. Я и сама не ожидала, что у меня получится такое. Заклинание сплетено на славу. Его теперь какое-то время не сможет остановить ни хозяин леса, ни ингрим. Вихрь разрушит все, до чего сумеет дотянуться, и горе тем, кто подвернется под его смертоносное движение. С трудом, но я встала. Теперь все позади. Теперь все будет хорошо. А мне надо уходить отсюда подальше и побыстрее потому что мое заклинание, сколь сильным бы не было, надолго не удержит продавшего душу тьме мага и навечно проклятого духа. И как нам туда войти? Здесь же стоит непробиваемый барьер. Нафир невидящим взглядом окинул великий лес, сплюнул на землю и обернулся к сопровождающим. Злость прямо-таки бурлила в нем и рвалась наружу. Да толку-то! Сорвать ее было особенно ненаком. Его личные телохранители после обряда причастия больше напоминали мертвецов, чем живых людей и были такими же бесчувственными, как камни на той же дороге. Сноска, обряд причастия, здесь проводится на крови и делает из людей полностью послушных марионеток, не имеющих собственных эмоций и желаний. Эльф же по большинству молчал и умело обходил все острые углы, но на этот раз у него такой фокус не прокатит. «Эй, ты! Чего молчишь, будто тебе язык оторвали? Ты же как-никак лесной житель! Придумай же что-нибудь и открой нам, наконец, проход! Иначе, клянусь, до рассвета ты не доживешь. Я шутить не собираюсь!» «Было бы это настолько легко, я бы ни минуты не колебался», — тихо ответил Виар, внимательно разглядывая барьер. «А может, ты просто нас дуришь, водишь, как котят за нос, и ведешь собственную игру?» Нафир выхватил из ножен меч и приставил острие к горлу эльфа. «Нет, не выйдет. Я вижу тебя насквозь». Но угроза не подействовала. Неуловимым движением Виар уклонился от нацеленного клинка. — Смысла в этом нет. Я так же, как и вы, ваше величество, хочу найти принцессу. И совсем не потому, что боюсь ваших угроз. Голос эльфа не дрогнул. Во взгляде царила уверенность. Нафир ошибся или длинноухий пытается бросить ему вызов. Ему, постигшему первый уровень магии. Храбрится? Показывает зубы? Ну что ж, пусть никто не запрещает. До поры, до времени. Неожиданно захотелось рассмеяться в лицо наглой выскочки, но, к сожалению, место не располагало к веселью. Напротив, вспомнилось, что без Виара он вряд ли отыщет принцессу, даже если прибегнет для поиска к своей силе а перворожденный, как ищейка, идет по следу, и в его способностях император пока не усомнился. Перворожденные. Да, были времена, когда эльфы считали себя высшей расой и просто-таки сквозили высокомерием. Теперь те времена ушли, люди быстро плодились и не успели долгожители обернуться, как оказались в подавляющем меньшинстве. Такой поворот событий, может, и не сделал остроухих менее гордыми. Но люди больше не преклонялись им, не считали их полубожественными сущностями. Напротив, стали относиться к ним с презрением и недоверием. Эльфы-изгои старались не появляться в людских селениях без крайней необходимости. Велика вероятность быть забитыми камнями. В городах же эльфы все-таки встречались. Но единицы. Да и те старались держаться подальше от простого Люда. Мало ли что. Так, ладно, сейчас кровопролитие ни к чему. Подождем, и время настанет. Ты точно уверен, что Саира была здесь? Точно, Ваше Величество. Думаешь, вор нашел здесь убежище? Хороший вопрос. Вот только нутро подсказывало Нафиру, что похитителем вполне мог оказаться и сам проклятый дух. И не беда, что тот на самом деле вечный пленник леса. Это как раз решаемо. Разве мало тех, кто готов исполнить волю проклятого? Да и сокровищ у него достаточно. Мог заплатить за такую услугу и глазом не моргнуть. Вот только как он спелся с некромантом. А судя по тем следам магии, что оставил вор в покоях принцессы, никто иной похитителем быть не мог. Но некроманты такая редкость, что их днем с огнем не сыщешь. Несколько столетий назад их объявили вне закона, и теперь долг каждого доносить на любое проявление темной магии. А тех, кого уличат в пособничестве, ждал костер. Правда, закон мало способствовал раскрытию темных тварей, и чаще всего волокли за стенки невиновных, в большинстве своем законопослушных людей, которые чем-то не угодили соседям. А те возьми и донеси, а вдруг и правда темный. Тогда и от неугодного соседа избавишься, и награду какую-никакую дополучишь. Да как ни посмотри, все выгода. Некроманты затаились. Император не был дураком и прекрасно понимал, что полностью перевести эту заразу не удастся. Вот тебе и последствия. Нафир скривил презрительно губы. Братец-то его тоже был некромантом, жутким и опасным. Темная сила проявилась в нем еще до инициации, и уже тогда можно было понять, что со временем она будет просто чудовищной а дохлые мухи, описывающие круги вокруг Ингрима даже не цветочками, а так каплей в море от его будущих возможностей. А чего стоил потревоженный дух прабабки, императрицы же? И хорошо, что Ингрим вызвал ее душу неосознанно и не закрепил заклинание, иначе его выходка могла кончиться весьма плачевно. Знать, прознав о наследнике некроманте, Могла попытаться сместить всю династию, да и простой народ не остался бы в стороне. Бунты и восстания еще не укрепляли ни одну державу. Пришлось действовать быстро и радикально. Нельзя сказать, что Нафир остался с чистой совестью, но она редко беспокоила, а своя шкура была все-таки дороже жизни брата. Решающим аргументом стал трон. Нафир никогда бы не добрался до власти, ведь Ингрим родился первым. И хоть всего-то на несколько минут, но и это все решало. Таковы законы, и ничего тут не исправишь. Отец любил Ингрима и не поверил бы в горькую истину. А скорее всего, обвинил бы Нафира в жажде власти. Да и как поверить, что твой любимый сын и наследник порождения тьмы? Так и пришлось самому морать руки. И хоть брата Нафир не убивал, но именно он заманил его в ту злосчастную лодку, настояв на выход в море, а дальше вступил в дело Аршас. Вызванная буря унесла тело Ингрима, и Нафир в одночасье стал единственным наследником. Все закончилось хорошо. Он приблизился к трону, а народ избавился от потенциального темного правителя. Нафир не жалел о содеянном. Мало ли как все могло обернуться. Некроманты известны кровавыми ритуалами, и не все из них состоят только из замученных кошек. Человеческие жертвоприношения им тоже не чужды. Хотя нет, как раз более предпочтительны. Аршас выставил смерть Ингрима как несчастный случай и скрыл все следы преступления. Жаль придворного мага, вместе они бы справились с появившимся некромантом на раз-два, а так придется изрядно попотеть. Нафир не допускал и мысли, что порождение тьмы окажется сильнее императора, достигшего первой ступени в магической иерархии. И пусть он нечасто демонстрировал свою силу, но это не означало, что он слаб и ни на что не способен. Бред! «Просто чем меньше знает о твоих способностях противник, тем больше у тебя шансов на победу. А чтобы практиковать магию и ненароком не забыть все, что император знал, вполне хватало подземных катакомб». «Не знаю». Задумчивое выражение на лице эльфа начинало бесить, и император едва сдержался, чтобы не спалить того живьем. Нафир брезгливо поморщился и вскинул руку. Пора бы уже и проявить себя, показав все, на что он способен. Ну а если пробить выставленный проклятым духом барьер не получится, все-таки Нафир был не так уж самонадеян, чтобы считать себя сильнее бессмертной сущности, то его попытки хоть как привлекут внимание хозяина леса, и тот не замедлит появиться. Этого пока будет достаточно. А там посмотрим. Но никто не запрещает надеяться на лучшее. Быть может, Нафир найдет с ним общий язык. Конечно, только в том случае, если проклятый дух не причастен к исчезновению Саиры. Иначе, иначе быть в войне. И великий лес вспыхнет синим пламенем, потому что император не привык отступать. Не отступит он и на этот раз». Мощный выброс энергии, и барьер содрогнулся. Может и недостойно императора действовать столь грубо, но сейчас все средства хороши. А тратить время на ювелирную работу нет уж увольте. Его и так нет. По барьеру весело пробежали искорки и всполохи, знаменуя о том, что удар императора не пропал зря. А мы его вот так еще разок... Сила вырвалась из распростертые ладони и ударила, подобно тарану, еще один удар, и путь закрыт. Слова упали и разбились в наступившей тишине. Стоящий за границей леса мужчина выглядел молодо и потрепано, будто неведомая сила долго и упорно волокла его сквозь ветви, притом успевая хорошенько приложить и окочки. Можно было посмеяться над нелепым видом незнакомца, но что-то Нафира удержала. В холодном прищуре русоволосого мужчины отчетливо сквозило желание убивать. Нафира непроизвольно передернула от липкого холода, коснувшегося спины, будто глазами пришедшего на него взглянула сама смерть. «Приветствую тебя, хозяин леса!» Прижав правую руку к груди, Виар склонился в легком поклоне. — Поверь, мы пришли не по злому умыслу. Ой ли — Ой Уголки губ духа дрогнули, но вот глаза, в глазах жидким огнем плескалась ярость. И поэтому так нагло ломились. Я похож на идиота. Говорите, что вам надо, и убирайтесь. Мне нет дела до вас, и тратить просто так свое время я не намерен. Мы пришли за ее высочеством, принцессой Саирой. Ее здесь нет. Опоздали вы, господа. На миг в ядовито-зеленых глазах что-то изменилось, но голос духа прозвучал так же холодно, как и прежде. Врет? Все возможно. Почему мы должны тебе верить? Надменно поинтересовался Нафир. И правда, почему? Лично ему хозяин леса не внушал доверия. Можете не верить. Мне наплевать. Да только как вы это проверите? В лес-то я вас не пущу, а пройти самим вам селенок не хватит. Не хватит, значит. Сейчас посмотрим. Император нанес последний удар по барьеру, и тот рухнул. Осыпался на землю тысячами прозрачных осколков. И в тот же миг молчаливый до сих пор лес ожил. Неестественно изогнулись многовековые стволы, взметнулись длинные и неожиданно гибкие ветви, которые молниями устремились к непрошенным гостям. Нафир успел выставить щит, и лишь защитный полох спас его от мгновенной смерти. Еще бы чуть-чуть и стремительно несущаяся ветка пробила бы его грудь насквозь. В подобном исходе сомневаться не приходилось. Один из его телохранителей стоял далеко и не попал под радиус защиты. Ветвь, подобно Лиане, подхватила того кольцами и сжала в смертельных объятиях. Нафир видел, как погасла в глазах раба, теперь уже бывшего, жизнь, и ощутил последнюю эмоцию чужой боли. Мельком он взглянул на Виара. Тот же не попал под защитный полог, но не получил даже царапины, отрежущих как бритого листьев. Эльф виртуозно крутился и уклонялся от атакующих ветвей, лишь иногда используя меч, чтобы отбиться от самых опасных выпадов. Император чертыхнулся и надежнее укрепил щит. Не хотелось ему стать жертвой сбесившихся деревьев, ой, как не хотелось! А добраться до насмехающегося духа очень даже. Но пока он вынужден держать глухую оборону, о нападении не может быть и речи. Земля рванула вверх, и Нафир потерял равновесие. Нити, удерживающие барьер, лопнули, распались на тысячи частей. В тот же миг защита исчезла. Император не успел понять, что произошло, как резкая боль, пронзившая плечо, взорвала сознание яркой вспышкой. Его безжалостно отбросило в сторону, из плеча торчала ветвь не меньше трех дюймов в диаметре. Но все же ему повезло. Еще бы чуть-чуть, и придись удар немного правее, и император распрощался бы с жизнью. А так, рана не опасная, Зарин с ней вполне справится. Но лучше не затягивать с лечением. Обрубив ветвь и едва сдержав позорный стон, император поднялся и злобно взглянул на проклятого духа. — Ну, погоди еще, и до тебя доберусь. — Возвращаемся во дворец, — приказал он подоспевшим телохранителям. — Толку от них никакого. В этом он сегодня убедился на собственной шкуре. Надо бы от них избавиться, а к себе привязать новых, более расторопанных. — А эльф где? — император огляделся, но Остроухова нигде не было. — Разрешите доложить? — Крен, командующий отрядом, выступил вперед и поклонился. — Вот этого первого казнить, а остальных потом он обязательно придумает, пусть не сомневаются. Пока мы отбивались, он воспользовался ситуацией и ускакал на север. — Извольте догнать и вернуть? — Не стоит. Он вернет принцессу, чего бы это ему не стоило. Иначе я сравняю их лес с землей, а правителя распну на ближайшем дереве. Инафир не шутил. Если его планы сорвутся, он будет зол, очень зол, и тогда с удовольствием выплеснет всю свою злость на эльфов. Поток урагана, вызванного Цаирой, отшвырнул Ингрима в сторону, словно соломенную куклу, припечатав к стволу дерева. И если бы на месте некроманта был кто-то другой, то ему бы точно не поздоровилось. Маг поднялся и огляделся. Змеулан исчез, будто сквозь землю провалился, но это к лучшему. Сейчас, когда принцесса в опасности, что нависла над девушкой по ее собственной глупости, ему меньше всего нужны стычки с проклятым духом древнего мира. Все тело ломило от боли, от ушибов и ссадин. Да, неплохо его приложило, но ожидать чего-то меньшего от последней принцессы, в чьих жилах течет только о божественной крови, было бы глупо. И если Ингрим не ошибся, Саира прибегала к запрещенному заклинанию, которым когда-то в древности пользовались ее предки. И даже тогда, много веков назад, эльфы редко использовали такого рода заклятия, прекрасно понимая, что это чревато, и занимали силу у лесных духов лишь по крайней необходимости тогда, когда другого выхода просто не было. Но в современном мире использование высших чар и вовсе запрещено, потому что за свою помощь духи возьмут сполна, и расплата будет чудовищной. Так необдуманно и глупо. Да и кто бы стал так рисковать? Однозначно никто. Даже Эрма, какой бы эксцентричной ни была, никогда не поступила бы так безрассудно. Воспоминания о любовнице вызвали недовольство. Интересно, как она отреагирует на появление Саиры. Изначально планы были другими. Ингрим намеревался просто избавиться от принцессы, но в какой-то миг что-то пошло не так. Наверное, не стоило смотреть в ее полные страха глаза там, в подземелье. Решить дело быстро, без всяких колебаний. Так было бы проще, намного проще, но теперь уже ничего не исправишь. Каждый раз, как он приходил к подобному выводу, Нутро протестовала против смерти девчонки. В конце концов, Ингрим смирился с таким положением вещей и стал разрабатывать другой план. Раз уж он не в состоянии убить невесту, собственного брата, то не допустить их в брачную церемонию он вполне способен. Но не только это стало причиной для похищения Саиры. Смутные обмолвки о об борде черных птиц не оставляли сомнений, что его любимый братец связался с последователями Карама. Но вот что заставило его искать подобных союзников? На этот вопрос Ингрим так и не нашел ответа. Но одно было ясно как никогда — Саира в опасности. Не просто так же орден стал проявлять настойчивость только тогда, когда во дворец прибыла эльфийка. Прежде духи-разведчики, такие как безликие, не упоминали о причастности ордена к делам Нафира. И лишь потом, когда Ингрим занял место Аршаса, он начал понимать, что женить бы его брата на наследной принцессе эльфов не взбалмышное желание привыкшего ко всему самому лучшему императора, а чей-то расчетливый ход. Удайся им это, и прежнему миру пришел бы конец. Маг встряхнул с рукавов частички земли и больше ни медля ни секунды принялся творить поисковое заклинание. Тонкие, похожие на многоножек сгустки энергии, позволяющие видеть все, что находится в радиусе 50 шагов, быстро растекались по лесным тропинкам и дремучим буреломам. Взгляд Ингрима скользил по всему лесу, видения сменялись друг за другом. Все это время он не шевелился, застыл как камень. Творимое им колдовство требовало максимальной сосредоточенности. Почуяв темную магию, мелкие лесные духи в ужасе прятались в дупло и под корни, надеясь переждать опасность в не очень-то надежных укрытиях. Парные огоньки глаз настороженно следили за каждым движением чужеродной магии, обретшей материю по воле некроманта. И не зря энергия, которую пришлось призвать Ингриму, могла с легкостью проглотить любого мелкого духа, высосать его сущность без остатка, таким образом совершенствуясь и приобретая все большую мощь. И лишь воля некроманта не позволяла им напасть на лесных жителей, только его приказ заставлял их беспрерывно искать Саиру. И, наконец, его старания увенчались успехом. Вскоре одна из многоножек напала таки на след принцессы, и маг облегченно выдохнул. Просеяв заклинание, он поспешил в нужном направлении. Принцесса ушла недалеко, по крайней мере, не настолько, чтобы хорошо скрыться. Она лежала за толстым многовековым стволом в предобморочном состоянии. По лицу обильно растекалась мраморная бледность. Белое платье было изодрано и испачкано, На теле виднелись ссадины и царапины. Но все это меркло перед тем, что Ингрим увидел на самом деле. Душа наследной принцессы блуждала уже далеко, где-то за пределами астрала, в такой дали, куда не всякий опытный, умудренный веками маг отважился бы сунуться. Неужели она не понимала, на что идет? Добыть да такого не может. Все она прекрасно осознавала и сделала этот безумный шаг только потому, что не видела иного пути. Неожиданно Ингрид ощутила жалость. Девчонка не виновата в том, что родилась особенной, и в одночасье стала для сильнейших желанным трофеем. Ей бы танцевать на балах, перешептываться со своими подругами и решать, какое платье сегодня одеть. А не бежать стремглав в полюс не прибегать к смертельным заклинаниям и не гадать, выживет ли она на этот раз или нет. Подхватив принцессу на руки и прижав хрупкое тело к груди, некромант расправил крылья и поднялся ввысь. Как бы ни злил его такой поворот событий, но деваться некуда, придется задержаться на пару дней в каком-нибудь тихом и достаточно безопасном месте. Благо, как раз недалеко от вечного леса, На широком тракте стоял старый трактир. Когда-то давно это заведение процветало, но после того, как чуть южнее проложили новый тракт, путников и купеческих караванов становилось все меньше, и оно постепенно захерело. Но такое положение дел Ингриму было только на руку. Он снова и снова прокручивал в голове новые ходы, но мысли, то и дело, возвращались умирающие умирающей на его руках девушке. Сосредоточиться не получалось, и он на время отбросил эти бессмысленные попытки, подумав лишь о том, что теперь придется снова переписывать планы, но на этот раз постараться учесть все переменные. Больше подобных ошибок быть не должно.